Глава 10. Екатерининский канал. Ветер бросил на грудь пристава орден Желтого листка. Вельчевский смахнул награду и поежился. В Шанеле уже было холодно, а еще не зима. С годами службы Петр Людвигович все меньше терпел, когда его вызывали на уличное происшествие. Стоишь, как в цирке, под взглядами и деваться некуда, отдавай команды. В этот раз отгонять любопытных было проще. Вельчевский приказал оставить тело на гранитных ступенях набережной. Выходило, что несчастного не видно с трех сторон. А с противоположного берега канала не очень-то разглядишь. Да и глазеть в сырую непогоду охотников немного нашлось. Городовым гонять никого не пришлось. Кажется, уличный люд не понял, что полиция выставлена в оцепление. За плечом пристава кто-то натужно сморкался. Кто в участке каждую осень встречает насморком? Ну, конечно, старший помощник Мажейка. «Так что...» «Петр Людвигович, прикажете забирать?» Последовал осторожный вопрос сквозь густое сопение. Вильчевский оглянулся. Можейка закутался шарфом под самый нос, который он заботливо утирал платком. Помощник пристава маялся не только от простуды, но и от бессмысленных мучений на холодном ветру. Но что тут время зря тратить, все же очевидно. А личность погибшего все одно предстоит выяснять в участке. Так зачем же над собой издеваться?» И так уже намочил руки и пальто ледяной водой, когда вместе с городовым укладывал тело на ступеньках. Столь разумные доводы можно было провозглашать сколько угодно, но про себя. Каждый городовой третьего казанского участка знал, что пристав в любой ерунде будет соблюдать строгий порядок, что означало его помощнику на ветру составлять протокол осмотра, пока пальцы не задубеют или чернила не замерзнут. Может, посладиться за гитарной каретой? Нетерпение можейка пристав не замечал. Он думал о своем. Не нравился ему с виду обычный утопленник. Не нравился, и все тут. Вельчевский никак не мог разобрать, что именно вызывает смущение. И вовсе не то, что человек утонул в канале. У него на участке такое, конечно, нечасто, но случается. По большей части от пьянства. От него все беды. Вот только господин не выглядел пьяницей. Моложавый, одет прилично, если не сказать, со вкусом и щегольством. Лицо вода попортила, но с виду не скажешь, чтобы страдал пороком невоздержанности. Господин образованный, состоятельный, такой в бесчувственном виде в канал не свалится. Хотя, кто его знает. Рановато для плавунцов, как полагаешь, Адолев Валерьянович. Вопрос исключительно не понравился Можейко. Означал, что господин Пристав что-то там себе напридумывал. А возразить нельзя. Плавунцы объявлялись по весне, когда вскрывался лед. И вода отдавала урожай, который долгие месяцы зимы копили проруби. Кто сам падал, а кого пырнут ножичком, толкнут в быстрину под мостом и концы в воду. Каждую весну плывунцов набиралось трое, а то и больше. Осенью такие сюрпризы участок получал редко. В прошлом году точно не было. — Да, какое непредсказуемое, — отвечал Мажейка, сморкаясь. — До живых ранений или прочих повреждений вроде дизабета. Помощник Пристава лишний раз старался не приближаться к трупам, тем более промокшим, но согласился. Действительно, незаметно. Особенно, если смотреть издалека. «Прикажете осмотр в участке провести?» — спросил он с надеждой. Вильчевский перегнулся через перила и глянул на утопленника. Господин лежал на ступеньках так мирно, будто прилег отдохнуть. Только помутневшие глаза его остекленело смотрели в серое небо. Пристав имел полное право одним махом скинуть ненужные хлопоты. — Вот что, Мажейка, руки в ноги и бегом к нам на офицерскую. Возьми кого-нибудь из сыскной и тащи сюда, — сказал он, не слишком желая этого, как будто неведомая сила дернула его за язык. Такого поворота помощник не ожидал. — Для чего же сыскную? — Петр Людвигович, все же очевидно. — Порассуждай мне, — напомнил Вильчевский, кто тут пристав, а кто его помощник. Подобрал сопли и марш, чтобы через четверть часа был здесь с сыском. Спорить было бесполезно. Можейка решил, что лучше согреться в беге, чем промерзать на месте, и припустил по каналу в сторону львиного мостика. Сыскная полиция, как известно, размещалась в большом полицейском доме казанской части столицы. На первом и втором этажах располагался участок, а выше сыск. Можейка вошел в теплое помещение, и ему захотелось остаться здесь. Но с приставом шутки плохи. Не распутав шарфа, он поднялся на третий этаж и вошел в приемное отделение сыска. За столами трудилось несколько чиновников. Никто не проявил интереса к вошедшему. Очень извиняясь, Можейка просил кого-нибудь из господ проследовать за ним на Екатерининский канал, поскольку пристав требует кого-нибудь от сыска на уличное происшествие. Он нарочно умолчал об утопленнике, зная, что в таком случае его сразу погонят. Подобной мелочи полиция должна заниматься сама. Добровольцев не нашлось, чиновники были чрезвычайно заняты неотложными делами. Тут в приемное отделение вышел сам начальник. Статский советник Шереметевский, узнал, в чем состоит нужда полиции, и немедленно распорядился. Чиновнику, сидящему в дальнем углу окна, было приказано отправиться на место происшествия. Можейка сделал вид, что пропустил мимо ушей комментарий, который позволил себе начальник сыска при постороннем. Дескать, хватит вам, господин Ванзаров, витать в облаках, пора бы уже заняться чем-то полезным. Чтобы не стать свидетелем худших замечаний, Можейко поспешил на улицу. Там его догнал Ванзаров и спросил, кого нашли утонувшим у Какушкина моста. Можейко выразил удивление. Неужели в сыск уже сообщили? На что получил ответ. Прибежал, запыхавшись. Значит, происшествие случилось не более чем в семи минутах быстрого шага. Зная пристава из дальнего конца участка, он бы послал городового, а поблизости своего помощника. Ближайшее место со спуском, где могут положить тело, — Кокушкин мост. Что же до утонувшего, то иной причины замочить оба рукава пальто у помощника пристава на таком холоде не нашлось бы. Мажейка пришлось не отставать от Ванзарова, который шел излишне резво, так что помощник пристава окончательно согрелся. Издалека завидев спешащую фигуру, Вельчевский обрадовался. Ванзарова он считал одним из немногих чиновников сыска, у которых голова набита мозгами, а не чернилами, и всегда выказывал ему свое расположение, но с дружбой не набивался. «Ну, Родион, приятный сюрприз», — сказал он, снимая перчатку и подавая руку. «Это как же тебя послали на такую ерунду?» «Приказы начальства не обсуждаются, а исполняются», — ответил Ванзаров крепким рукопожатием, которое так понравилось приставу. «Опять впал в немилость у начальника?» С чего бы вдруг? Прекрасные отношение. — Ну-ну, конечно, — ответил Вельчевский, который по хмурому виду чиновника сыска понял, насколько отношение прекрасные. Тогда помоги нам, окажи милость. — Петр Людвигович, По какой причине решили вызвать сыск? — С такими историями сами отменно справляетесь. Пристав подмигнул. — Ты только посмотри по-своему. Вдруг мы что-то упустили если в самом деле обычная история донимать не стану, даю слово. И Вильчевский уступил место, с которого открывался лучший вид на гранитный спуск. Он ожидал, что Ванзаров спустится, осмотрит тело, как полагается, если повезет, прикажет вызвать Лебедева, ну и так далее. Ничего подобного не случилось. Ванзаров замер у чугунных перил, глядя вниз, туда, где лежал утопленник, и не шевельнулся, чтобы исполнить свои обязанности, будто... Впал в оцепенение или испугался покойника. Такого поведения пристав за ним не замечал. «Родион, что с тобой?» Спросил Вельчевский, легонько коснувшись рукава его пальто. Ванзаров повернул голову. «Тело и одежду досматривали?» «Никак нет. Тебя ждали. А что ты такой?» Перебив, Ванзаров потребовал сделать то, что вызвало в душе у Вельчевского настоящий, а не выдуманный страх. Пристав подумал, что зря не послушался Мажейка, Но трон полицейского почуял, что вляпался в крупные неприятности, из которых еще неизвестно, как выбираться.